Явление четвёртое: городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный. Городничий: Что? Дрожки там стоят? Квартальный: Стоят. Городничий: Ступай на улицу или нет? Постой. Ступай, принеси да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы Прохоров был здесь, где Прохоров? Квартальный: Прохоров в частном доме до да только к делу не может быть употреблён. Гродничи, как так? Квартальный. Да так, привезли его поутру мертвецкий. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не притрязвился. Гродничи, хватаясь за голову: "Эх, боже мой, боже мой! Ступай скорее на улицу или нет? Беги прежде в комнату. Слышь, и принеси оттуда шпагу и новую шляпу". Ну, Пётр Иванч, поедем. Бобчинский. И я, и я. Позвольте мне, Антон Антонович. Городничий: Нет, нет, Пётр Иванович, нельзя, нельзя. Неловко да и на дрожках не поместимся. Бобчинский: Ничего, ничего, я так, петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко вщёлочка, да, в дверь это посмотреть, как у него эти поступки. Городничий, принимая шпагу к квартальному: Беги сейчас возьми десятских, допусти, да каждый из них возьмёт эк шпага как вся рапалась. Проклятый купчишка Абдулин видит, что у городничего старая шпага не прислал новый, О, лукавый народ. А так мошенники, я думаю, тому ж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмёт в руки по улице, чёрт возьми, по улице, по метле и вымели бы всю улицу, что идёт к трактиру и вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри ты, ты. Я знаю тебя. Ты там Кумаешь-то до да крадёшь в Вотфорте серебряные ложечки? Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал 2 шины сукна, а ты стянул всю штуку? Смотри, не почину берёшь. Ступай.